И все же выкрики сумасшедшего, даже в припадке неукротимого буйства, не отвечают описанию того своеобразного голоса, который слышали поднимавшиеся по лестнице. У сумасшедшего есть все же национальность, есть родной язык. А речи его, хоть и темны по смыслу, звучат раздельно К тому же и волосы сумасшедшего не похожи на эти у меня в руке. Я едва вытащил их из судорожно сжатых пальцев мадам Леспане. Что вы о них скажете?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 в изображенные здесь отпечатки. Четные попытки. Мои пальцы не совпадали с отпечатками. «Нет, постойте. сделаю муж все как следует», — остановил меня Дюпен. «Листок лежит на плоской поверхности, а человеческая шея округлой формы. Вот поленцы, примерно такого же радиуса, как шея. Положите на него рисунок и попробуйте еще раз». Я повиновался, но стало не легче, а труднее. «Похоже, — сказал я наконец, — что это отпечаток нечеловеческой руки». «А теперь, — сказал Дюпен, — прочтите этот абзац из Кювье». То было подробное анатомическое и общее описание исполинского бурого рангутанга который водится на уст островах. «Огромный рост, неимоверная сила и ловкость, неукротимая злоба и необычайная способность к подражанию у этих млекопитающих общеизвестны».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 Итак, назовем это догадками и будем, соответственно, их расценивать. Но если наш француз, как я предполагаю, причастен к убийству, то объявление, которое я по дороге сдал в редакцию монт газеты, представляющие интересы нашего судоходства и очень популярные среди моряков, это объявление наверняка приведет его сюда. Дюпен вручил мне газетный лист. Я прочел. Пойман в болонском лесу ранним утром такого-то числа сего месяца. В утро, когда произошло убийство. Огромных размеров бурый орангутанг. Разновидности, встречающиеся на острове Борнео. Будет возвращен владельцу, по слухам матросу мальтийского судна, при условиях удостоверения им своих прав и возмещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по адресу, дом номер такой-то, на улице такой-то,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 Лучше уж явлюсь по объявлению. Заберу орангутанга и спрячу, пока все не порастет травой. На лестнице послышались шаги. «Держите пистолеты наготове предупредил меня Дюпен. «Только не показывайте и не стреляйте. Ждите сигнала». Парадное внизу было открыто. Посетитель вошел, не позвонив, и стал подниматься по ступенькам. Однако он, должно быть, колебался. С минуту постоял на месте и начал спускаться вниз.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 Больше чем наполовину скрывали его загорелое лицо. Он держал в руке увесистую дубинку, по-видимому, единственное свое оружие. Матрос неловко поклонился и пожелал нам доброго вечера. Говорил он по-французски чисто, разве что с легким невшотельским акцентом, но по всему было видно, что это коренной парижанин. «Садитесь, приятель», — приветствовал его Дюпен. «Вы, конечно, за орангутангом. По правде говоря, вам позавидуешь. Великолепный экземпляр». «И должно быть ценной. Сколько ему лет, как вы считаете?» Матросов вздохнул с облегчением. Видно, у него гора свалилась с плеч. «Вот ж не знаю», — ответил он развязным тоном. «Годика четыре-пять, не больше. Он здесь, в доме?» «Где там? У нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозчичий двор, на улице Дюбур, совсем рядом. Приходите за ним завтра. Вам, конечно, не нетрудно будет удостоверить свои права». «За этим дело не станет, мсье».